Глава двенадцатая. Долгожданная встреча. Эпиграф. Таким образом совершилась самая смелая, лихая и блистательная экспедиция, какая, я полагаю, только известна в истории мореплавания. Воин Андреевич Римский-Корсаков. Ночь светлая. Хотя луны нет, в черной воде отражается звездное небо. Множество огней от идущих судов и прибрежные скалы с лесом на вершине. Никому не спалось в эту ночь. Путь по Амуру заканчивался. Утром должны прибыть в Кизи. Еще вчера пароход оставил караван и пошел прямо туда. Люди на баржах повеселели, кони и то бьют копытами. Чуют, что конец пути, думает Алексей, покуривая трубку. «Эй, автор и сочинитель песни!» — приказывает унтер-офицер Росляков, гвардеец Семеновского полка, приставленный обучать пеших забайкальцев. «Затягивай!» «Запивай, Пешков!» — говорит урядник Росгильгеев. Пешков хриплый неохотно начинает. «Сусть стрелки отплывали с полными вазами!» — подхватывает хор. В кизи приплывали с горькими слезами. Губернатор, враг цензуры, решил помочь народу и, давно уже, узнав о сложенной песне, поручил добыть текст Михаилу Семеновичу Корсакову. Тот приказал доставить автора к себе, велел ему тут же продиктовать песню писарю, но не сказал зачем. «Узнаешь после», — с важностью объявил молодой полковник. Казачьи офицеры и урядники знали, что стихи и песни — дело опасное и к добру не ведут, особенно когда их прочитает и послушает начальство. Да и Корсаков все знали строк, не шутит. Загадочное молчание начальства продолжалось. Ждали, что Пешкова накажут. Страхи росли. На Пешкова смотрели, как на опального или зачумленного. Постепенно всех казаков стали разделять на певших, то есть виновных, и не певших, то есть более благонадежных. Пешков порвал свои бумаги и бросил их на ночевке в костер, дав слово больше не писать. Наконец у губернатора дошли руки до местной поэзии. Вдруг на все баркасы прислали переписанный текст песни с приказанием всем разучивать и петь хором. Офицеры постарались живо исправить свою оплошность. Скобельцына перевели в артиллерию, а вместо него поставили Разгильдеева. В тот взвод, где был Пешков, стал чаще являться гвардейц-расляков для бесед. Нижним чинам велено пешковскую песню знать как отче наш. «Это наша песня, наша, дурак! Пойми! Пой, сволочь!» Так объясняли. Велен петь даже тем, кто сроду не пел. Заставляли петь по много раз в день. До этого многие жалели, что хорошая песня запрещена. А теперь они же кляли ее и злобились, что заставляют учить насильно и петь, когда не хочется. Но даже несмотря на то, что песня теперь часто пелась по приказу и обязанности, в этот ночной час она трогала сердца, и все пели ее охотно, голоса лились дружно и согласно. Пешков, кстати, дописал про Кизи, хотя озеро этого еще никто не видал. «Плыли по Муру долгие версты», — доносилось соседней баржи, и там пели Пешковскую. Сбили у руку ног перстые, считаю чеверстые, грянул могучий хор. С других барж доносились разные песни. Где-то грянули плясовую, и слышно было, как по далекой палубе бьют дробь кованные солдатские сапоги. Удого в эту ночь стоял на корме генеральского баркаса. Шлимим скал великие камни, угрюмое место. Удога помнил, как плыл когда-то давно здесь с братом в лодке. Буря была, холод. Чумбока бежал от преследования манжуров. В тот год была оспа, почти все деревни вымерли. Осень стояла свирепая. Место тут безлюдное, дикое, суровое. А вот пришли русские. Вовсю ширь реки горят огни, и люди так стройно и складно поют. И так хорошо, что самому тоже хотелось бы петь с ними. Кажется, что сама река поет на разные голоса, Так много по ней несется песен, Что не баркас, то слышно поют. Утром сюда придут в на Мариинский пост, И его дело на этом закончится. Удогу отправят домой, так решил Муравьев. А Удоге не хочется уходить. Он уж привык к этой огромной семье, Он желал бы жить с этими людьми, работать, водить суда или что-нибудь еще делать. Даже и на войну пойти согласился бы. Мог бы пешком ходить не хуже, чем на лодке ездить. Удога заметил много и такого, чего не ожидал. Плохого. Он думал, что у русских жизнь справедливей, а тут строгости большие. Но как-то не думается об этом сейчас». Вот теперь всем русским весело, путь их кончается. Только у Доги надо возвращаться туда, где манжуры бывают, куда может нагрянуть злодей Деген. Муравьев все-таки манжуров не прогнал. Посты не поставлены, как просил Геннадий Иванович. Обидно как-то, что хитрость Гаотзо удалась. Он, кажется, при русских хочет еще лучше жить, чем при манжурах. И в то же время Удога радовался и с удовольствием вспоминал, как поразились все в Бельго, а китайцы особенно, когда Удога сошел на берег, одетый в русскую суконную форму, только без погон Старики даже стали заискивать, кланялись первые. Друзья и родственники обнимали Удогу с опаской, только дочка не смутилась новой одежды отца, и жалко было отпускать его. Удога надеялся, что жизнь у нее будет счастливее, чем у него. С приходом русских другие наступят времена. Все бельговцы расспрашивали Удогу о русских с жадным любопытством. Все говорили, что теперь ему никто не страшен. Манжуры не посмеют его тронуть. Удога думал сейчас, что он не вернется в форме. Как этого желает Муравьев. А снимет ее. Зачем зря пугать людей? Удога не хотел отделяться от своих. Спасти самого себя или возвыситься нетрудно. Важно вызволить из беды всех людей, живущих на Амуре. Генерал вышел из каюты. Он тоже не спал. Поход заканчивался, и хотя Муравьев отлично понимал, что, может быть, самое трудное еще только начинается, но у него было чувство усталости и глубокого удовлетворения. Все это время он гнал людей, двигал сплав вперед. Приходилось понуждать, наказывать, командовать. Людей жгло солнце, беспокоило мошка. Они гребли, косили сено, чистили коней, ставили и убирали паруса, боролись со штормами, выбивались из сил, а он их ругал, разносил, запугивал. Таково уж, как он был убежден, устройство жизни и его обязанность, как высшего начальника, гнать, наказывать, а не только творить благодеяние. Муравьев был уверен, если бы не он, ничего не было бы. Народ идет потому, что ему приказывают. Но сегодня, в ночь окончания пути, Муравьев почувствовал другое. Люди устали, но никто не спал. Все словно сознавали, что совершено великое дело, подвиг. Все довольны. Нет, это не рабы. Сбили персты, но не сдаются. В эту ночь войско как бы почувствовало себя хозяином реки, по которой с таким трудом пройден великий путь. Голос войска громко раздается над рекой. Забыв усталость, люди торжествовали победу своего труда. И пешковская песня с жалобой на тяготы и страдания была не протестом, хотя на первый взгляд так могло показаться. Нет, не надо ее запрещать. Она тоже часть подвига. Лучше петь ее, чем что-то вроде «Эй, эй, казаченьки удалые, гей-гей! Всех мы порешим, порубим, гей!» А он, Муравьев, в эту ночь, казалось, не нужен никому. Солдатские песни напоминали ему былые походы по Кавказу и Балканам. Там тоже пели, но там пели всегда. А сейчас он был несколько придавлен этой вдруг обнаружившейся силой и бодростью тысяч окружающих его людей, о которой он до сих пор как-то и не подозревал. Оказывается, тут было еще много сил в этом народе. «Наш-то притих, присмирел», — поговаривали казаки, сидевшие на корме. Муравьев подумал, что всю эту здоровую и крепкую силу, удали бодрость народа, он еще обрушит на гордых, замкнутых и самоуверенных англичан. Славная получится потасовка! Эта мысль вернула ему хорошее настроение. Ему искренне захотелось поговорить с Гольдом. — Ну что, Удога, прибываем? — спросил он Гольда, как бы становясь с ним на равную ногу. — Скоро придем? — Да, конечно, — ответил Удога. — А почему, генерал, все-таки ты меня не хочешь взять с собой? Ведь мой брат служит у вас и всюду ходит с капитаном. У Муравьева было много соображений, почему он не хотел взять Удогу. Главный из них — Удога нужнее в своей деревне. Пусть явится туда. Пусть только кто-нибудь из манджуров попробует его тронуть. Он слишком умен, деятелен и энергичен, чтобы врать его простым солдатам. Людей и так достаточно. Нет, Муравьев решил всех проводников сплава отправить по домам. предупредив их, чтобы держались смело. Всюду бы говорили, что Амур занят русскими, и что если хоть один волос упадет с их голов, то обидчика постигнет наказание. Муравьев сказал, что надо подготовить народ к переменам, и пусть узнают манжуры, что их власти конец. Удога слушал с грустью. Он отлично понимал, чего хочет генерал. На долю удоги опять выпадал тяжкий труд, а ему тоже хотелось бы подвигов и походов. Опять все не так получается, как самому хочется. Муравьев часто становился с нужными ему людьми на равную ногу, но потом также артистически ставил их на свое место. «Дело есть дело, власть есть власть. Положение обязывает», — полагал он. Назидательно поговорив с Гольдом, он ушел спать. Завтра трудный день. Встреча с тяжелым и всегда преисполненным замыслов Невельским. По приказанию Муравьева пароход пошел вперед на Мариинский пост, а Невельского велено срочно вызвать Нарочным из докастри куда он уехал встретить шхуну Восток. Геннадий Иванович будет поражен. Он еще и не знает, что сплав прибыл благополучно. и по своей привычке, верно, терзается в ожидании. На рассвете Муравьев снова вышел. Сменялась вахта. Перед уходом с дежурства Удога все-таки сказал Муравьеву, что Гаут Зол – лжец и обманщик. «Что ж ты прежде мне этого не говорил?» ответил генерал с удивленным видом. Удога, не простившись с губернатором, сел в шлюпку с казаками и отправился отдыхать. на баркасу заступила новая вахта. муравьев и прежде заметил недовольство гольда но что поделаешь из дипломатических соображений надо было именно так поступить умный китаец и сказал отчетливо на этой русской земле это надо поощрять и все слышали а что торгаш про хвост так это ясно как день божий первыми полагал муравьев К новому часто примыкают не только недовольные, но и прохвосты. В Европе тоже. И у нас есть личности, согласно на что угодно, ради выгод. Так что меня этим не удивишь, и я не могу рассуждать как туземец. Тишина. Голубые зубцы далекого берега поднимались из-за плывущих по реке облаков. Река бледнела. Облака поднимались и уходили в ясную синь неба. Муравьев с боевым видом прохаживался по палубе. «Пароход, наверное, еще вчера пришел в Мариинск», — думал он. «Вельбот идет», — доложил адъютант, в то время как губернатор смотрел с кормы назад и думал, сколь далеко растянулся караван и где теперь отставшие суда. Впереди генеральского баркаса река светла. Дул свежий морской ветерок. Берега реки казалось, отступили. Весь штаб в сборе. Генералы и офицеры столпились у правого борта. Навстречу мчался парус по светлой и широкой поверхности реки. Встречают, заметил Казакевич. Невельской, — торжественно сказал Муравьев. Как он посидел и постарел. Через несколько минут Геннадий Иванович был на палубе генеральского баркаса. Муравьев крепко схватил его в свои объятия, и они трижды поцеловались. «Радость-то какая!» «С благополучным прибытием!» — отвечал растроганный Невельской. Все с интересом смотрели на этого быстрого человека с необычайно острыми глазами. сам губернатор и все офицеры серьезно торжественны как у заутренние дорогой геннадий иванович было время когда я ждал вас ваяне воскликнул губернатор а вы шли ко мне на байкале нынче мы переменились ролями вы ожидали меня целых три года и вот я явился о чем рапортую вам мой дорогой и неоцененный вот все что я мог сделать Семьдесят шесть судов прибыли благополучно в ваше вновь открытое царство. Ваше превосходительство. Нет, позвольте, позвольте. На этот раз уж не вы, а я вам буду рапортовать. Люди все живы и здоровы, ваше высокоблагородие. Две батареи конных казаков и девятьсот человек пехоты во главе с генерал-лейтенантом Муравьевым явились в ваше полное распоряжение. Невельской даже растерялся от такой встречи. Слезы навернулись у него на глаза. Губернатор чуть ли не всерьез рапортовал ему. Он, кажется, шуткой прикрывал свое искреннее волнение. Николай Николаевич, Невельской стал заикаться и схватил губернатора за пуговицу, чтобы хоть немного успокоиться. Ваше превосходительство, позвольте вас, я честь имею, поздравить с открытием плавания по реке Амуру после сто шестидесятилетнего перерыва. Вы неоцененный подвиг, ваше... Дорогой мой! Снова начались объятия. Офицеры из свита губернатора стали поздравлять Невельского, жали ему руки. У нас был слух, что манжуры собрали войско, чтобы не пропустить вас. Да, нас пугали, что через Амур цепи под Айгуном. Я не верил, но вы и так задержались. Амур гораздо длиннее, чем предполагалось. Какая огромная и роскошная река! Какая страна! Великолепное приобретение! Здравствуй, Петр! Здравствуй, Геннадий! Как же в Айгуне? Да все обошлось благополучно. И с Амбанем расстались друзьями. Китайцы пропустили нас прекрасно, заметил Миша Корсаков. «Китайцы готовы всячески поддержать нас в борьбе против англичан», серьезно сказал Муравьев. «Амбань мне так и сказал, что англичане – их заклятые враги, и что тут, мол, у нас цель одна и ум один». «Очень благодарю вас, Геннадий Иванович, за подготовку лоцманов. От Усть-Иуссури мы шли как по родной стране. Нас всюду встречали как своих. Россия вам будет вечно благодарна». От Усть-Уссури мы оказались как бы в России. Это поразительно. Горсть у вас людей, а за три года при вашей бедности крайней нехватке в средствах произведено такое влияние на такой огромной территории. Я сам не мог встретить, узнав о прибытии эскадры, и что война объявлена, и не имея сведений от вас, где эскадра? Паллада в императорской гавани, ваше превосходительство. Паровая шхуна в Декастре и ждет. Отлично, шхуна нужна, чтобы с вашими распоряжениями идти в Императорскую. Алавуца пошла на Камчатку с вашими распоряжениями. Транспорты Двина, Иртыш и князь Меньшиков в Декастре ждут прибытия сплава, чтобы вести войска. На Камчатку пойдет триста. Не могу без гнева вспомнить ваше превосходительство. Путятин снял все посты на Сахалине. Буссей исполнил беспрекословно и явился на шхуне в Декастре. Николай Васильевич здесь? — Да, Николай Николаевич, вы получили мое письмо на устье Уссури. Гольф, жив? — Да, да, но об этом после. Я ведь в вашей власти, и ошибка может быть исправлена. Сейчас не до того. Надо отправлять войска в Камчатку, подкреплять, а не рассеиваться. — Пост я не поставил. После общего сумбурного разговора Муравьев увлек капитана в свою каюту. — Не гневайтесь на меня, Геннадий Иванович, но я не мог и не должен был оставлять пост, — серьезно добавил Муравьев. — А на Хунгаре? — Нет. — Да вы все дело портите, Николай Николаевич. Кажется, пользуясь тем, что они были одни, резко сказал Невельской. лицо его вытянулось заметно костлявой надглазницы чувствуется что утомлен до крайности ему не до торжества для него решается вопрос жизни и смерти идут американцы из кадра перри успокойтесь геннадий иванович как мы добивались с вами чтобы сахалин занять сколько вы хлопотали я узнал чуть волосы не вырвал. что же этого милуйте за что Какое имеет право, адмирал, уничтожить все труды, зачеркнуть? Подло! Где честь у майора Буссе? Видимо, были у адмирала какие-то соображения. Они выдержан Невельской, подумал генерал. Чуть не испортил историческую встречу. Но как вы, Геннадий Иванович, могли не снабдить зимовку в Императорской? Раздраженно сказал губернатор. Ведь это бросает пятно на все наше дело. Эти смерти теперь будут вечным упреком и вам, и мне. И так бог знает, что говорят про экспедицию в Петербурге. Неверской стал объяснять. Муравьев, казалось, был расстроен. Кстати, Гольд, доставивший ваше письмо на устье Уссури, исполнил все молодецки. Он поразил меня. Это совершенный герой. У вас есть глаз на людей. Он служит у меня на сплаве, и я буду хлопотать о награждении его медалью. Муравьев сказал, что уже приказал доставить Удогу на свое судно, чтобы Гольд повидал капитана, как он просил. А теперь отпразднуем встречу, Геннадий Иванович. Свицкие ждут, и сегодня же соберем военный совет. Невельскому еще хотелось объяснить очень многое. На военном совете и до совета в беседе с генералом в присутствии Казакевича и Корсакова совершенное поражение. Отвергнуты все планы, отказ полный, не приняты ни проект занятий южных гаваней, ни план партизанской войны. Категорически отвергнуто предложение «все снять с Камчатки» и вести бескровную войну, заставляя врага блокировать берега Нового Края и давая ему убедиться, что страна наша. «Окститесь», — сказал Муравьев при Казакевиче и Курцагове, «вы предлагаете убрать все с Камчатки, когда само плавание по реке Амуру разрешено государем и открыто для снабжения и подкрепления Камчатки. Теперь, когда государь повелел плыть, «Обнаружится, что мы не в силах стоять на Камчатке!» Тысячи доказательств готов был выложить Геннадий Иванович, но все тщетно. Перед советом Муравьев познакомил Невельского с инженером Мравинским и сказал, что у него планы великолепные по части обороны Камчатки. «Орудия я отправлю на Двине», — сказал Муравьев. На совете все офицеры подтвердили полное согласие с планами Муравьева. Губернатор даже сдерживал Свицких, когда критиковали и некоторые довольно едко предложение Невельского. Пароход стоит на протоке, ведущей в озеро Кизи. Всюду снуют лодки. Слышно где-то играет горн. Пароход дал приветственный гудок, подошел и взял баржу на буксир, повел ее в протоку. Через час генерал со своими ближайшими помощниками — Корсаковым, Казакевичем, Невельским, инженером и адъютантом — съехал на берег для осмотра места. Поднялись на холм. «Здесь будет батарея», — сказал Муравьев. Он стал давать указания. Сверху видно, как одна за другой прибывают баржи, и пароход вводит их в протоку, ставит в назначенные места. На другой день Мариинский пост стал неузнаваем. Со всех сторон холма и на протоке, и на реке стоят суда. На берегу разбит лагерь. С солдаты на руках по трапам стаскивают орудия и затягивают их лошадьми на вершину холма. Делается обширная вырубка. Человек пятьдесят солдат и казаков валят лес. На холме, на островах забелели рубахи косарей. Идет заготовка сена на зиму. Вооружаются конные казаки. С другой баржи с предосторожностями мягко катят бочки с порохом. Рядом сгружают муку. К Невельскому подошел урядник Пестряков. — Требуют с меня и того, и другого, Геннадий Иванович. А где я возьму? Уж сегодня два раза по морде получил от офицеров. Давно этого не бывало. После двухдневного отдыха отряды пеших забайкальских казаков на лодках переправлены были через озеро Кизи. Конные казаки шли на баржах, которые тянул пароход Аргунь. Перевалив озеро, войска высадились и на другой день двинулись в Декастрии. — Паря, теперь нас на корабль и на Камчатку! — Никогда по морю не плавал, — приговаривал Алексей Бердышов. шагая подле приятеля своего, Маркешки. Оба они произведены вунтера и поэтому шагают рядом. А то Маркешке всегда приходилось идти в последнем ряду. Конные казаки спешились, прорубают дорогу топорами, чтобы можно было провести артиллерию. Конница остается здесь, а пехота будет отправлена на Камчатку. Зашагали просекой. Кто-то тут уж рубил, старался. Вокруг тайга. На душе у Маркешки спокойно. И люди стали как люди. Начальства больше нет. А то выдерживали нас, как зверей в клетках. Люди, заглушенные и безмолвные на баржах, теперь ожили. Солдаты поднимаются по склонам сопки. Ноги тонут в мхах. Вокруг теснятся низкие стволы берез и лиственниц. У вершины лес стал редеть, и вдали открылась яркая серебрившаяся синь. Пахнуло свежестью, и Маркешке показалось, что в душе его повеяло чем-то таким, чего он отродясь не испытывал. Никогда не видал он такого огромного синего простора. За вершинами деревьев поднималась набухшая синяя стена. прямой чертой отсеченной от яркого неба синее море воскликнул Алёшка бердышов солдаты оживились они быстро поднимались на перевал и забывая про усталость в молчании замирали всматриваясь вдаль по этому морю предстояло им идти в далекое плавание все новые и новые отряды бегом взбегали на вершину Слышно было лишь позванивание котелков да тяжелое дыхание. Среди белых берез стеснились красные, запаленные солнцем и изъеденные мошкой лица. Полузакрытые белым тряпьем глаза солдат устремились вдаль, к морю, о котором с детства слышал каждый. Да, это было море. Казалось, оно набухло. Поднялось вровень с хребтами. И радостно, и страшновато, как подумаешь, что плыть по нему. — Все же добрались, — заметил стихотворец Пешков. Через два часа отряд спустился к бухте. Несколько домиков лепилось у горы. Море стало низким и не таким синим. Но теперь видны волны, набегающие на чистый песок, На берегу множество водорослей, как мокрая некошенная трава. Повсюду валяется рыба. Летают чайки и еще какие-то птицы. Выстроены бревенчатые домики поста. Тут же начали разбивать лагерь. Подошли вьючные кони. Вскоре длинные ряды палаток забелели среди зелени. Заполали костры под артельными котлами. Соком и смолой заблестели на солнце срубленные пеньки. Смола и кровь от разрубленной свежей оленины смешались на пеньках. По команде сотни людей бросают топоры и лопаты. Отдых! С треском кидаются люди через кустарники и завалы деревьев, прыгая через пеньки и толкая друг друга и подбадривая криком и свистом. Все бегут к морю! «Вот оно!» Алеша на ходу скинул рубаху, расстегнулся и живо сбросил форму на ракушки и на сухую морскую траву, бултыхнулся в воду. «Соль!» — заорал он, оборачивая мокрую голову к товарищам. Голые тела потоком устремились в море. Сибиряки дорвались до моря, стоя у палаток, говорил чернобровый краснощекий капитан-лейтенант Арбузов, начальник отряда, назначенного следовать из Декастрия на транспорте Двина на Камчатку. С ним рядом новый начальник поста Декастрии, капитан-лейтенант Бачманов. А уж некоторые отчаянные сорвиголовы далеко от берега. По голубой глади залива, как черные букашки, расползлись головы пловцов. Алексей, размахивая руками, шел вперед. Тело его, истомленное переходом, просило воды. Он любил купаться, но никогда еще не купался с таким удовольствием. Вода была невиданная, прозрачная, свежая, какая-то чудо зеленая, теплая, но без мути и желти. Сама держала Алешку, и плыть по ней легко. Руки так и несли его в голубую даль. «Дай нырну!» — кричит Пешков. Казак исчез. Когда он появился, то долго фыркал. «Ну как?» «Диво! На дне зелень, как капуста, и сено какое-то черное. Вода зеленая, но видно хорошо». Бачманов стоял на берегу и радовался. Эти сибиряки на широких и быстрых своих реках подготовлены хорошо, могут стать моряками. Заиграл горн. Солдаты стали выходить и одеваться. А уж обед поспел. После обеда Маркешка подошел к Арбузову. Он объяснил офицеру, что желал бы, чтобы его зачислили в артиллерию. Ты мал ростом и слаб. Для артиллерии не годен. Зато у меня глаз. И я расчет могу делать. Ты служил раньше в артиллерии? Нет. Откуда ж знаешь? а я присмотрелся к орудиям на Мариинском посту. Когда на пробу стреляли, я все понял. Я оружейник, делаю ружья сам и стреляю без промаха. Эй, на баржик все к пушкам приглядывался. Пока рано говорить об этом, а придем на Камчатку, там обратишься ко мне. На другой день погода отличная. Отряды погрузились на двину. На берегу идут работы, возводят казармы и рубятся просека. По всей бухте суда. Их стройные мачты оживляют вид когда-то пустынных просторов великолепной бухты. Тут Иртыш, Двина, Князь Менщиков, Восток. День ясный. Видно, как от скал по воде вдаль моря уходят потоки белых искр. Из северной бухты показался Вильбот. С интересом ожидал воин Андреевич Римский-Корсаков прибытия генерал-губернатора. Тут же начальник поста Бачманов, офицеры, Буссе, капитану судов, в их числе Николай Чихачев, ныне командующий Ртышом. «Большую отвагу надо было иметь Муравьеву, чтобы спуститься с войском по неизведанной реке», — думает воин Андреевич. «Счастлив, Геннадий Иванович!» Что служит с такой великой личностью?» Из вельбота легко выпрыгнул человек средних лет, крепкого сложения. Лицо его с первого взгляда римскому Корсакову не понравилось, и это его насторожило. Муравьев принял рапорт Бачманова и ласково поздоровался со всеми. «Я рад, Николай Матвеевич, видеть вас, — сказал он Чехачеву. Вот где свиделись!» Помните, как вы не хотели покидать экспедицию, а? Хорошо было у нас на даче за Ангарой. Кто же был прав? Вы все поручение прекрасно исполнили. Я представляю вас к награде. С Буссе он поздоровался спокойно, как со своим. Подошла вторая шлюпка. Из нее вылезли Невельской и Свербеев. Невельской с ненавистью посмотрел на Буссе, сытая морда. Не моему уряднику надо ее бить. Все пошли в домик начальника поста. После совещания с губернатором остались Свербеев и Буссе. Невельской уехал с римским на шхуну и пожаловался, что все идет не так, как надо. На шхуне готовили каюты для генерала и его спутников. Римский Корсаков не совсем понимал, чем так расстроен Геннадий Иванович. В одном он совершенно согласен с Невельским, в том, что Гаванем на южном побережье принадлежит будущее. «Мы пособим вам, — Геннадий Иванович сказал он. — Я буду говорить в пути генералу и доктора Вейриха подговорю. Мы сделаем все возможное». Вечером Муравьев прибыл на Двину. Триста забайкальцев, идущих на Камчатку, погрузились с утра. Заканчивалась погрузка орудий. Муравьев держал перед солдатами речь. Он благословил их, поцеловал правофлангового, обнял Арбузова, Мравинского, Гаврилова и капитана. Утром шхуна была под парами. Генерал брал с собой Сычевского. Штаб оставался в Мариинске до распоряжения. Буссе среди штабных чувствовал себя, как рыба в воде. Невельскова все хвалили, что открыл и занял вовремя до кастре, но его плечи ссутулины и вид расстроенный. «Тут настоящий порт, и эта картина столько судов стоит. Я еще не видел устья Амура, но нахожу ваши действия отличными. Благодарю вас», — сказал генерал. Вот и прощальный гудок. А Невельской стоит на берегу и думает... Что делать? Как теперь быть? Чумбока подходит к нему. — Едем, капитан? — Да, — встрепенулся Геннадий Иванович. В тот же день Невельской со своим неизменным спутником Чумбокой плыл по озеру Кизи. Затем но он был в Мариинском посту. Урядник встречал его, вид у Пестрякова мрачный. — Что-нибудь случилось? — подумал Невельской и спросил тревожно. — Есть почта? — Письмо вам из Петровского, Геннадий Иванович. Невельской быстро взял пакет, разорвал и прочел письмо при свете фонаря. Жена извещала, что старшая дочь после нескольких тяжелых приступов умерла. — Я немедленно еду в Петровское, — сказал Невельской. «Чумбока — Чумбока! — обратился он к Гольду. — У меня дочь умерла. Я поеду с тобой, капитан, сказал Чумбока.